«У вас есть свои люди?» Шофер снял свою белую поварскую куртку. «Мистер Роумен, вы, видимо, плохо нас поняли. Вопросы задаем мы. Вы отвечаете. Или молчите, на ваше усмотрение». «Если на мое усмотрение, то я бы лег соснуть. На меня нападает сонливость, когда все становится на свои места». «Как это можно?» «Конечно, мистер Роумен. «Выбирайте себе комнату и заваливайтесь отдыхать. Мы вас разбудим, если приедет тот, кого вы ждете». Витто Гуарази Пепе прилетел поздно ночью. Роумен не слышал его голоса. Он проснулся из-за того, что хлопнула дверка машины. сказал он себе, — с Богом, Роумен, — валяй, иди к нему. «Добрый вечер, — сказал Пепе, поднимаясь навстречу Роумену. «Очень рад вас видеть. «Здравствуйте. «Я тоже, говоря откровенно, рад этой встрече. «Только я не Пепе». «А вы не Роумен, поскольку нам, видимо, предстоит работать одну работу, то давайте выберем себе новые имена». «В таком случае я буду называть вас Габриэль», — сказал Роумен. «От Ричарда». «У вас есть что-то от Габриэля Данунцио. Глаза, похожи. Пеппе усмехнулся. «Часто встречались?»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 Отнюдь, возразил Роумен. Математический расчет. Люди они балованы, дисциплине не учены, жизни не знают, язык развязан, запрещенных тем для дискуссии нет. Вот вам и провал. Поверьте, ну хорошо, хорошо, Габриэль. Действительно трудно. Давайте дик. с Диком согласен. А вам я даю имя Макс. Роумен полез за своими мятыми сигаретами, не отводя глаз от Гуарази, спросил, а если мне такой псевдоним не нравится? Придется привыкнуть. Как-никак операцию поручно провести мне, а не вам.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 с Гаузнером, Кемпом и Ригельтом Расторгнут? А почему вы интересуетесь прошлым? Да потому что сейчас мы должны работать против них. А сидеть на двух стульях невозможно. Будем считать, что тот контракт расторгнут.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 обидно я не знаю фамилии этого американца